Первая революция. Поглощенные бурными событиями своей семейной жизни, Мережковские, тем не менее, никогда не стояли в стороне от жизни общественной. Они чувствовали, что являются свидетелями событий, определяющих судьбу России на долгие годы. И по наивности, которая бывает иногда свойственно очень умным людям, думали, что могут на эти события повлиять. Тем временем политическая история шла своим чередом, и готовила для жителей Российской империи множество неприятных сюрпризов. В 1904 году началась Русско-японская война. А 9 января 1905 года произошло событие, потрясшее весь Петербург, расстрел мирной демонстрации перед Зимним дворцом. Этот день стал началом Первой русской революции. Всякие наши приятели стали приходить в непривычном множестве и даже полузнакомые, помнится, которые у нас раньше не бывали, приносили самые волнующие рассказы и разные, так что трудно было разобраться, что же такое случилось. Выяснилось, наконец, что поп Гапон повел из занарской заставы — рабочий квартал, где он и говорил свои речи — большую депутацию рабочих к царю с петицией. Требования, говорили, очень скромные. Что к царю они, конечно, не дошли, да его и не было в Петербурге, но на набережной и еще раньше, кажется, группу стали расстреливать как преступную демонстрацию, посланные навстречу войска, и что на улицах уже лежат убитые и раненые, даже дети и женщины. Депутация ведь была мирная, и множество семей рабочих ее сопровождали. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. Мережковские философов Андрей Белый считают своим долгом выразить свое отношение к происходящему вечером они приходят в императорский александринский театр и требуют прекращения представления в знак траура их поддерживают присутствующие в зале студенты а вслед за ними и большинство публики занавес опускают зрители с чувством выполненного долга расходятся в горьком недоумении остаются лишь актеры александринского театра далекие от всякой политики в этот день играли островского Говорили, что старый знаменитый комик Варламов даже плакал за кулисами от обиды. После этого Дмитрий Сергеевич, сам испуганный своей смелостью, ожидает ареста. Однако власть настолько деморализована, что его никто не трогает. В мае приходят вести о трагическом разгроме российского флота в Цусимском сражении. Революция и поражение в войне складываются в звенья одной цепи. Летом Мережковские отправляются на юг России. Они надеются отдохнуть от волнений этого тревожного года. В Одессе нас ждала неожиданная встреча. Туда как раз пришёл пароход с раненными из Японии. Из разных мест. А в нашей гостинице до отправки в госпитале на север поместили нескольких офицеров Порт-Артурских. Были и тяжёлые, и всякие недолеченные. С одним уже безногим я подружилась, и раз даже... Когда его сестра Милосердия куда-то ушла, у него начались боли, я впрыскивала ему морфий. Его, по его словам, резали, да не дорезали. На чего мы в их комнатах не насмотрелись. И такое осталось впечатление, что все эти вернувшиеся из огня войны люди уже или еще ненормальные. ДС говорил, что это-то и нормально, что они ненормальные, что иначе и быть не может. Он ненавидел всякую войну, всем своим существом, видел в войнах угрозу гибели человечества. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский Потрясенный Дмитрий Сергеевич пишет мистико-революционные статьи, среди которых удивительно точным пророчеством оказывается статья о грядущем хаме. Зинаида Николаевна тоже обнаруживает немалую прозорливость. В 1905 году она пишет письмо Дмитрию Философову, в котором довольно точно предсказывает грядущее насильническое, сами говорят, правительство, и народный террор, и кровь. Монархическая власть в России, многовековое самодержавие, теперь представляется Мережковскому царством Антихриста. Впрочем, Зинаида Николаевна пришла к этому выводу еще раньше своего супруга. Я не помню теперь всех аргументов, которые мы тогда приводили против самого единоличия власти, ничем не ограниченной. Одного над множеством. Но в моём дневнике тогдашнем записано. Сегодня 29 июля. Мы долго спорили с Д.С. в Берёзовой аллее. Очень было интересно. В конце концов он с нами согласился и сказал «Да». Самодержавие от Антихриста. И я, чтобы он помнил, тотчас вернувшись, записала это на крышке шоколадной коробки. Но торопиться записывать не было нужды. Д.С. этого не забыл уж больше никогда. И, как обычно в подобных случаях, нашел такие основания, такие аргументы, каких в то время, да и после, мы бы с философом не нашли. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. Но в ее стихах этого времени не только мысли о судьбах страны. Гораздо больше в них смятения чувств, внутренней борьбы, невозможности примириться с собой она шершавая она колючая она холодная она змея меня изранила противно жгучая его коленчатая чешуя своими кольцами она упорная ко мне ласкается меня душа и это мертвое и это черная это страшное «Моя душа». Одно из стихотворений она посвящает философову. Как обычно пишет его от мужского лица, возможно, от лица своего адресата. «На лунном небе чернеют ветки, Внизу чуть слышно журчит поток, А я качаюсь в воздушной сетке, Земле и небу равно далек». Возможно, именно так ей видится его отстраненность, нелюбовь. Именно к этому времени относится самый известный портрет Зинаиды Николаевны, написанный Львом Бакстом. На нем она предстала перед шокированными зрителями в мужском костюме в облегающих панталонах. У нее ленивая, томная поза, аристократические тонкие лодыжки и холодный презрительный взгляд. Портрет, безусловно, был составной частью столь усердно выстроенного Гиппиус образа сатанессы. Но талант Бакста придал ей особый шарм. Осенью революционные события набирают оборот. Зинаида Николаевна смотрит из окна на многочисленные манифестации, проходившие на Литейном проспекте. И вот, наконец, первые уступки со стороны власти. 17 октября 1905 года опубликован манифест о созыве Первой Российской Думы уходит в отставку знаменитый победоносцев. Разумеется, все это полумеры, призванные успокоить общество. Однако интеллигенция опьянена мечтой о свободе. Открываются новые газеты, приезжают из-за границы иммигранты, в том числе и Ленин. супругом Мережковским на этот раз чутье не отказало, и социал-демократов они не взлюбили. Однако один из их близких друзей, участвовавший даже в религиозно-философских собраниях, стал сотрудничать в ленинской газете «Новая жизнь». Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна были тем временем заняты своим журналом «Новый путь». Философов, редактор издания, счел, что нужно уделять больше внимания общественно-политическим вопросам. Он привлек к сотрудничеству Михаила Челкова, Николая Бердяева, Сергея Булгакова. Мережковские несколько отдалились от работы в журнале. Впрочем, Зинаида Гиппиус писала для него статьи о литературе, к примеру, о Горьком и Блоке. С Бердяевым она сдружилась и часто спорила с ним о религии. Революция сходила на нет. Реакция поднимала голову. Социал-демократы снова уезжали в эмиграцию, декабрьский номер нового пути стал последним. В это время Мережковские решают на время покинуть Россию. Это была эмиграция, добровольное изгнание. Александр Бино, правда, считал, что решение было продиктовано страхом перед расплатой за революционную публицистику, в которой все Троебратство принимало участие. Правда, на этот раз уехали они менее чем на три года. Мы с ДС выехали из Петербурга 14 марта. Мало кто знал, что мы уезжаем. Был серенький день с мягким снежком. Помню на платформе розовые, огорченные лица моих сестер, косящие голубые глаза Бори Бугаева, Андрея Белого, До да шапку пышных черных волос Бердяева. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. В квартире Мережковских остаются сестры Зинаида Николаевны и историк церкви Александр Карташов. целомудренное общежитие аскетов. В это время у них в головах рождаются самые невообразимые проекты борьбы с самодержавием. В их письмах, разговорах появляются мысли о необходимости лишить русскую монархию благословения религии хотя не совсем понятно, как можно практически осуществить этот проект.